Отбросив таким образом все сомнения насчет этой женщины, Ка стал тихонько стучать по подмосткам, сначала костяшками пальцев, потом всем кулаком. Настолько ему надоело тихое перешептывание у окна. Студент мельком через плечо женщины взглянул на Ка, но никакого внимания на него не обратил. Наоборот, он еще крепче прижался к женщине и обнял ее. Она низко наклонила голову, словно прислушиваясь к его словам, он звонко чмокнул ее в склоненную шею, продолжая говорить, как ни в чем не бывало. Ка увидел, что женщина права, жалуясь, что студент имеет над ней какую-то власть, и, встав со стула, зашагал по комнате. Косясь на студента, он раздумывал, как бы выжить его отсюда поскорее, и даже обрадовался, когда студент, которому, очевидно, мешали шаги Ка, уже переходивший в нетерпеливый топот, вдруг заметил. Если вам так не терпится, можете уходить. Давно могли уйти, никто и не заметил бы вашего отсутствия. Да-да, надо было вам уйти, как только я пришел, и уйти сразу, немедленно. В этих словах слышалась не только сдержанная злоба, в них ясно чувствовалось высокомерие будущего чиновника по отношению к неприятному для него обвиняемому. Ка подошел к нему вплотную и с улыбкой сказал, «Да, вы правы, мне не терпится, но мое нетерпение проще всего прекратить тем, что вы нас оставите. Однако, если вы пришли сюда заниматься, я слышал, что вы студент, то я охотно уступлю вам место и уйду с этой женщиной». Впрочем, вам еще немало надо будет поучиться, прежде чем стать судьей. Правда, ваше судопроизводство мне совсем не знакомо, но предполагаю, что одними наглыми речами, которые вы ведете с таким бесстыдством, оно не ограничивается. Напрасно ему разрешили гулять на свободе, сказал студент, словно хотел объяснить женщине обидные слова. Это несомненный промах. Я так и сказал следователю. Надо держать его под домашним арестом хотя бы между допросами. Но иногда следователя толком не поймешь. Лишние разговоры, сказал Ка. И протянул руку к женщине. Пойдем. Ах, вот оно что, сказал студент. Нет-нет, вам ее не заполучить. С неожиданной силой он подхватил ее на руки и согнувшись побежал к двери, нежно поглядывая на нее. По всей видимости, он и побаивался, Ка, и все же не мог удержаться, чтобы не подразнить его, для чего нарочно гладил и пожимал свободной рукой плечо женщины. Ка пробежал за ним несколько шагов, хотел его схватить. Он готов был придушить его, но тут женщина сказала. «Ничего не поделаешь. Его за мной прислал следователь. Мне с вами идти никак нельзя. Этот маленький уродец...» Тут она провела рукой по лицу студента. «Этот маленький уродец меня не отпустит!» «Да вы и не хотите освободиться!» — крикнул Ка. Опустил руку на плечо студента, и тот сразу лязгнул на него зубами. «Нет!» — крикнула женщина, и обеими руками оттолкнула Ка. «Нет, нет, только не это! Вы с ума сошли! Вы меня погубите! Оставьте его, умоляю вас, оставьте же его! Он только выполняет приказ следователя, он несет меня к нему! Ну и пусть убирается, а вас я тоже видеть не желаю!» — сказал Ка, и разочарованный, злой, изо всех сил толкнул студента в спину. Тот споткнулся, но, обрадовавшись, что удержался на ногах, еще выше подскочил на месте со своей ношей.